Глава тридцать четвертая Я не смогла взглянуть к Ромбелю в лицо, когда вернулась в дом. Позвала Мэри Энн, попросила нагреть мне кирпичи для постели и прислать Эсси, чтобы помогла переодеться в сухое. Тяжелая от воды, вымокшая насквозь дорожное платье, я сняла сама, и подоспевшая Эсси помогла мне расчесать и высушить волосы. Понадобилось несколько часов, чтобы унять дрожь во всем теле. Я не знала, от чего меня так трясёт от холода или от бури чувств. Эсси сделала мне отвар из трав, думала я, подхватила простуду, и принесла кусочек сахара, велев положить его на язык и ждать, когда он растворится сам. Когда руки у меня перестали трястись, я переписала несколько документов в общую тетрадь отчётов и взялась сочинять письмо отцу. Надо было поделиться новостями. Я поведала ему о великолепном Бали, и в последнюю минуту решила ничего не сообщать об Индиго. Потом обязательно сообщу, но не сейчас. У меня не было уверенности, что он не отдаст под заклад еще и плантацию Гарден Хилл под влиянием порыва, поэтому я написала лишь, что краситель еще не просох. Это была полуправда, но хоть что-то. Сон был как беспросветная тьма. Без ведений, которые могли бы развеять ненадолго мои тревоги. И когда я проснулась в бледном свете утра, знание о катастрофе с Индиго неподъёмным бременем обрушилось на меня. "Мисс Лиза, донёсся с порога тихий голос Эсси, я повернула голову, лёжа в кровати. "Вставай, дитя, Эсси пришла помогать. Спасибо, у меня защемило сердце. Хотелось попросить ее, чтобы она меня обняла. Хотелось вскарабкаться к ней на колени, как я делала в детстве. Шторм был жуткий и новый на подходе. Она покачала головой и поохала сочувственно. «Тебя ждут испытания, а в небе появился огненный шар перед тем, как все утихло. Еще твоих зловещих предсказаний мне не хватало, Эсси», — сердито буркнула я. «И так умираю от безнадеги». «Безнадега — это еще мягко сказано». Я была сокрушена и раздавлена потерей Ингига настолько, что чувствовала желание весь день проваляться в постели лицом к стене. Желание настолько нехарактерное для меня и пугающее, что я немедленно заставила себя встать. Одеваясь, я всё ещё чувствовала холод, пронизывавший меня до костей. Давай сегодня зажжём огонь во всех очагах, Эсси. Дом выстужен насквозь. А хижины, схватилась я. Хижины устояли против непогоды. Да, к воших подлатал на совесть по твоему указанию. Там сухо и тепло. Ох, как хорошо. Вчерашний разговор с Кромвелем, вернее, некоторые его слова не давали мне покоя, помимо прочих тревог. Надо было потолковать с ним ещё раз и выяснить всё по доплёку. В глубине души я чувствовала, что это он был главным виновником саботажа, и что я не вправе осуждать Бэна, который пожертвовал моим иди городом ради своей свободы. Однако в том, что обещанная ему Кромвелем свобода обман, я была права, и у меня сжималось сердце при мысли, как эта жестокая истина может ранить Бена. Кромвеля я отыскала в столовой за завтраком. Он сидел за столом с таким напыщенным видом, что мне сразу захотелось запустить в него серебряным канделябром. Когда я вошла, Кромвель встал. Доброе утро. Доброе ли, отозвалась я. Возможно, подобрее после нашей беседы. Мы так и не обсудили моё вчерашнее предложение. Я выбрала себе на завтрак тёплый ромашковый чай, кукурузную лепёшку и мёд. Зачем же я стану обсуждать ваши нелепые прихоти? Мне казалось, вы уже достаточно сделали, чтобы мой ответ был ясен. Я села, и он последовал моему примеру. Что ж, понимаю, как это должно выглядеть в ваших глазах, мисс Лукас. Вероятно, для начала мне стоит извиниться за то, при каких обстоятельствах это предложение было сделано. Однако я думал, что не добившись успехов в производстве индиго, вы будете более склонны принять мою руку и сердце. Я воззрилась на него, забыв о своём завтраке, и расхохоталась. А что мне ещё было делать? Человек, сидевший передо мной, только что заявил, что он растоптал мою мечту ради того, чтобы на мне жениться. Какой абсурд! «Ну разве не смехотворна уверенность мужчин в том, что я буду невероятно благодарна любому, кто согласится избавить меня от бремени одиночества?» И в любом случае его предложение не могло быть серьезным. Я ему даже не нравилась, и прежде всего не нравились мои амбиции. Кромвеля мой приступ веселья поверг в замешательство, щеки у него вспыхнули. «О, простонала я, отсмеявшись!» Но сразу едва я окончательно осознала суть того, в чём он признался, на меня накатил истерический приступ паники, и я снова расхохоталась, уже со слезами на глазах. Меня охватило какое-то безумие, я смеялась и смеялась до тех пор, пока горячие слёзы не хлынули по моим щекам. Вы думали, что, прохрипела я, что, потерпев неудачу с Индиго, я выйду за вас замуж? Лицо Кромвеля исказилось от ярости. Это было лицо глубоко оскорблённого мужчины. С какой стати, господи Боже, договорила я. Почему он решил, что неудача бросит меня в его объятия, что может привлечь меня в нём и что может привлечь его во мне? Как только ему в голову пришло, что я соглашусь стать женой человека, который заставил моего лучшего друга погубить дело, имеющее для меня чрезвычайную важность, Мой смех перешёл в порывистые всхлипы, когда я вспомнила слова маменьки о том, что нам надо вернуться на острова. Наш с ней разговор на обратном пути из Шарльстауна после бала внезапно обрёл новый и крайне неприятный смысл. У меня точно закружилась голова, даже пришлось опереться на стол. Моя мать пообещала отдать меня вам в жёны в обмен на саботаж, чтобы мы могли вернуться на острова. Вы были бонусом в этой сделке, сказал Кромвель. «Значит, это правда?» – ужаснулась я. «Ради возможности уехать в Вест-Индию, маменька продала меня этому... этому...» У меня лоб покрылся испаренный, а по спине пробежал холодок. Предательство матери еще одним камнем упало в мешок с мертвым грузом, болтавшийся у меня на шее и не дававший вздохнуть. Следующий вдох и выдох воистину дались мне тяжело. Кромвель же лишь пожал плечами. Так, небольшая компенсация за потерянное здесь время. Дочь будущего губернатора Антиго. Чем чёрт не шутит. Однако, при ближайшем рассмотрении, учитывая ваше презрение ко мне, я предпочту от этого бонуса отказаться. Какое облегчение для нас обоих, прокомментировала я про себя. При мысли о том, что этот жестокий и надменный господин может стать спутником моей жизни до конца дней, что придётся терпеть его прикосновения, Вынашивать его потомство и покоряться его воле, мне показалось, что я жую не кукурузную лепёшку, а пригоршню измельчённых устричных раковин. Но если я была всего лишь бонусом, каков главный приз? Для девицы, так старательно играющей роль хозяйки плантации, вы, по-моему, слишком наивны. Я думал, вы умнее. Оскорбление и этот снисходительный тон, к которому я уже привыкла, на меня не подействовали. Кромвель всего лишь пытался таким образом врачевать свою раненую гордость, как водится у мужчин. Помните, откуда я приехал? терпеливо спросил он, и вот теперь мне захотелось стереть эту самодовольную улыбочку с его лица. С острова Мансарат, с наигранным глуповатым видом ответила я, хотя, разумеется, уже догадалась, к чему он клонит. Как вам должно быть известно, это французская колония. И почему же спрашивается, я должна был позволить вам составить конкуренцию французскому индиго? Знаете, сколько платят моему брату за наш краситель? Ну, конечно, знаете, иначе меня бы сюда не пригласили. Вы правы, я притворилась, что со аппетитом ем и намазала ещё мёда на хлеб, хотя у меня кусок не лез в горло. Я была наивна, но только в том, что считала вас скорее дельцом, чем патриотом. Разумеется, я знала, что вы с братом продаёте свою индиго французам. И если вы думаете иначе, то вы не менее наивны, чем я. Стыд вам и позор. Теперь вы не только не получите покровительства будущего губернатора Антигуа, но и лишитесь своей профессиональной репутации как мастер индиго. Я об этом позабочусь. И что будет значить слово вздорной девчонки, слишком много о себе возомнившей, против слова родного брата одного из крупнейших производителей Индиго с острова Монсеррат? Кто вам поверит? В городе полно респектабельных джентльменов, с которыми я свел знакомство за игрой в карты. Они не колеблясь примут мою сторону и поверят моему экспертному мнению по части Индиго, вместо того, чтобы слушать россказни девицы, о которой давно идет дурная слава. Может, я и подмочил свою репутацию склонностью к азартным играм, но и ваша далеко не безупречна. Более того, ваши проступки куда серьёзнее моих. Я всё ещё джентльмен, чьё мнение готовы выслушать. Вы же ничто, пустое место. У меня запылали уши и щёки. Что ж, я рада, что всё окончательно прояснилось относительно вашего ошибочного стремления жениться на мне. Только сейчас я признала себе в истинной причине своего нежелания докладывать отцу о том, что произошло с нашим Индиго. Если бы я это сделала, отец тотчас потребовал бы отослать Кромвеля в Асаяси. А отослав Кромвеля и тем самым уничтожив его профессиональную репутацию, яд на время вынесла бы приговор Бенну. И Бен тоже уехал бы прочь. Прочь от меня. Если бы только я могла выкупить его из рабства. Но у нас не было и не предвиделось средств, пока не будет продан последний урожай риса из Гарден-Хилл. Да и какова цена раба, обладающего такими знаниями и навыками? Бен бесценен. И мысль о том, что мне придется с ним расстаться, что я могу никогда больше его не увидеть, ранила меня сильнее, чем знание о том, что он стал пособником в деле уничтожения Индиго. Мои угрозы к Ромвилю были фарсом. Бен — главное и единственное преимущество Кромвеля. Сомневаюсь, что я сумела бы убедить Кромвеля отпустить Бена, даже если бы попыталась. Значит, Кромвель должен остаться здесь. Можно было бы попробовать отдать ему должность стара-то Вуакама, но какой смысл в замене одного жестокого приказчика другим? Кромвель отложил вилку и прищурился, глядя на меня. «У вас шашни с Беном, с моим негром?» Я резко встала из-за стола. «Как вы смеете?» «Или с квошем, может быть?» «У вас столько возможностей остаться с любым из них наедине», он присвистнул и покачал головой. «Что, думаете, я не заметил?» «Так увлекательно было слушать пересуды о вас в городе, а потом понаблюдать за вами собственными глазами». «Чем это, к примеру, вы занимаетесь с квошем в рабочем кабинете каждое утро, а?» Я бросила на стол салфетку. Вам платят жалование за работу и принимают в нашем доме. По-моему, вы здесь загостились. В этот момент в столовую вошла Эсси, и у нее за спиной маячил Тога. «Мисс Лукас», — сказала она, — «Тога, нужно поговорить». Лицо у негра было мрачное. Бен. Бен исчез. Глава тридцать пятая. Бен исчез. Его хижина была пуста. Я лично в этом убедилась, стоя на пороге. Собственно, там не было ничего, что напоминало бы о нём, кроме пряного запаха гвоздики, который у меня всегда с ним ассоциировался. Я прибежала из дома под дождём, поэтому сейчас мокрая одежда липла к телу. Под ногами у меня были грубо оструганные пыльные доски настила. На мгновение я задалась вопросом, а не было ли всё это сном? Встреча с Беном спустя столько лет. С новым Беном, теперь уже взрослым, гордым, широкоплечим стойком с бесстрастным лицом, в котором уже не было детского озорства. Позади меня хрустнула ветка, и я обернулась. Квош стоял, кусая губы, словно хотел и не мог мне что-то сказать. На меня он не смотрел. "Бен ушёл", тихо сказала я. "Из-за меня". Я обвинила его в неудаче с Индиго. Но истинный виновник Кромвель, который всё подстроил. Он манипулировал Беном. И моей матерью могла бы я добавить, но смолчала и отступила от входа в хижину, пропустив туда Квоша. Дождь перестал. На обратном пути я завернула к навесу, который Квош построил для индиго. Стен там не было, чтобы свободно поступал воздух, лишь стояли штабелями полки для красителя. Вступив в тень навеса, я увидела пустые подносы, на которых должна была сохнуть масса из чана, и у меня снова сжалось сердце. Ведь мы были так близко к успеху. Я могла винить в неудаче кого угодно, но и сама была виновата. Не надо было уезжать на бал. Я поехала лишь ради матери, и вот как она мне за это отплатила. Родная мать сделала всё, чтобы разрушить моё будущее, и не только моё, всех своих детей. Она лишила Джорджа наследства. Впервые я подумала, что она, возможно, сошла с ума. Что если симптомы недуга, которые мы наблюдали у неё несколько лет, были признаками развивающегося безумия? Отныне я никому не могла верить, и винить мне в этом было некого, кроме себя самой. Я не знала, получил ли уже огласку побег Бена, но так или иначе на следующий день стало ясно, что он не вернётся. С матерью, после того, как открылись ее козни, я еще ни разу не поговорила. После моего ужасного завтрака с Кромвелем, когда он рассказал о своих намерениях, она явилась ко мне в отцовский кабинет, и я немедленно удалилась, оставив ее с открытым от изумления ртом. Я велела принести полный к мне в спальню. Обед и ужин в кабинет, где и заперлась на весь день. Благо, оказалось, что большой железный ключ в замке красуется не просто так, а отлично работает. Мать пыталась общаться со мной через закрытую дверь. Говорила, что я упрямица и дитя неразумное, что я недальновидна, но ни разу она не извинилась. Я решила, что нужно немедленно написать отцу и открыть ему всю правду, пока маминко не сочинила для него историю, выставляющую её в выгодном свете. Кроме того, теперь, когда Бенс бежал, надо было выгнать Кромвеля во Саяси. О причастности матери к нашей катастрофе Синдига я, впрочем, так и не смогла сообщить отцу. Негоже чинить раздор между мужем и женой, хотя мне отчаянно хотелось излить душу. Я достала чистый лист и долила в маленькую чернильницу чернил из распечатанной бутылочки. Чарльз ждал от меня добрых вестей насчёт индиго. Его мне тоже придётся разочаровать. Заоткрытой на сей раз дверью кабинета куда-то промчалось в полли. Я совсем забросила занятия с ней, и сегодня тоже сил на это не было. Полли позвала я. Куда это ты собралась? Она вернулась, запыхавшись, переступила порог. Ильгула учит меня про лошадей. Они с Ильгулой были ровесниками, и я точь-в-точь подумала о нас с Беном. Глаза защипало. Я моргнула, сдерживая слёзы. Полли крепко подружится с негретянским мальчиком, а что потом? Когда они подрастут, общество заклеймит её позором. «Не думаю, что это хорошее дело», — нахмурилась я. «Но ты же хотела, чтобы я почаще занималась верховой ездой? Не понимаю». Ее хорошенькое личико обиженно сморщилось. «Сейчас, когда нет большой страшной лошади, это совсем весело». Гулла говорит, остальные лошадки поспокойнее. «Как это нет большой лошади?» — насторожилась я и меня осенило. «Лошадь пропала. И индеец Питер ничего мне не сказал». Щёчки Полли сделали спонцовыми, похоже, это был секрет. Её просили никому не рассказывать о пропаже. "Сестрица, я", пролепетала она и смешалась. А у меня в спалашино забилось сердце. Во-первых, Бен, судя по всему, украл лошадь, и мои собственные рабы скрыли это от меня. Во-вторых, это был ещё один удар по нашим финансам. "Всё хорошо, Полли. Ты правильно сделала, что сказала. Я поманила её к себе. Только надо было сказать сразу". Я пошлю за квашом. Не говори никому, что это я выдала тайну, взмолилась она. Пожалуйста. Полли, я, у неё задрожали губы, в голубых глазах стояли слёзы. Прости, детка, но ты не должна молчать об украденных лошадях или о чём-то другом, что может нанести вред плантации. У тебя вообще не должно быть тайн. Тайны всегда приводят к неприятностям. Я вышла из-за стола и развела руки в стороны. Иди ко мне. Обняв сестрёнку, я погладила её по голове, и она разрыдалась. Из-за меня теперь у всех будут неприятности. Полли была выше, чем я в её возрасте. Она уткнулась мне в плечо, и голос был почти неразличим. Полли, милая, Бен беглый раб, и он украл лошадь. Мне лучше об этом знать, потому что если бы на поймают, я постараюсь спасти его от наказания кнутом. Или от виселицы, провыла Полли сквозь слёзы. «А беглым рабам после восстания на сто на ривер отрубили головы!» У меня кровь застыла в жилах. О чем я только думала раньше? Надо было сразу послать кого-нибудь за Беном, пока он не попался властям. «А Лил Гулу ты тоже накажешь кнутом?» Прохныкала Поли, подняв ко мне мокрое от слез лицо. «Не надо! Пожалуйста, скажи, что ты этого не сделаешь!» Гула предупредил, что если я расскажу тебе про лошадь, ты его выпарешь до крови! Я, отстранившись, заглянула ей в глаза. Поли, ты же знаешь, что у нас здесь это не принято. Гула раньше жил на другой плантации. Но это тоже была наша плантация, он так сказал. Послушай, никто Гулу не накажет. А теперь беги, найди Квоша и приведи ко мне. Я попрошу его узнать для меня про большую лошадь у индейца Питера. Тогда никто не подумает, что ты выдала мне секрет твоего друга. Поли шмыгнула носом и вытерла глаза тыльной стороной ладошки. Правда? Ты лучшая сестра на свете, самая-самая лучшая. Знаешь, хороших и надежных друзей нужно беречь. Я достала муслиновый платок и промокнула слезы у нее на щеках. Возможно, однажды гула тебе пригодится. Все, Поли, беги скорей, мне срочно нужен квош, слышишь? Да, сестрица. Она резво развернулась и помчалась искать квоша. Я снова села за стол. Надо было закончить письма отцу и Чарльзу. и немедленно отправить того с ними в город. Пока секунду двери постучали, и я вскинула голову и порог переступил Квош, комкая в руках шляпу, в которой он работал в поле. На его лице была написана тревога. Он тоже потерял друга. Лошадь тоже пропала, сказал Квош, прежде чем я успела раскрыть рот. Питер знает? Индеец Питер знает. Он сказал Бену про убежище в форте Святого Августина. О том, что испанцы обещают свободу беглым рабам? Да, мисс Лукас. А ты думаешь, это правда? Испанцы сделают их свободными? Нет, мисс Лукас, не всех. Тех, кто владеет каким-нибудь ремеслом, отпустят. Остальных сделают солдатами. Таких, кто только землю пахать умеет. Бен владеет ремеслом. Да, кивнул Квош. Раз он взял лошадь, будет добираться по берегу. «Он знает про Гарден-Хилл. Думаю, он сначала остановится там, получит кров и еду, а потом двинется дальше». «Почему ты мне все это говоришь?» Квош молчал, но я и сама знала ответ. Он хотел поехать за Беном. Отчаянно хотел. Сердце мое разрывалось. «Если Бен жаждет свободы, кто я такая, чтобы его останавливать?» И при этом я переживала за его безопасность. Что он скажет, если его задержат по дороге в Форт Святого Августина? Кто будет его слушать? Бена снова продадут в рабство или арестуют за побег? Негер не может ездить по местным дорогам верхом в одиночестве, если у него нет при себе бумаги от хозяина, в которой говорится, что он выполняет какое-нибудь поручение. Ох, Бен, что же ты наделал? Спасибо, Клош. Завтра утром жду тебя в этом кабинете перед рассветом. Мне нужно подумать. Он вышел и закрыл за собой дверь. Квош хотел ехать за другом, и я была на его пути единственной преградой. Но что сделает Кромвель с Беном, если мы его вернем? И простит ли меня Бен за то, что я помешала ему обрести свободу? В тот день до глубокой ночи я думала только об этом. Каждую минуту терзалась сомнениями, что ждет Бена в конце пути. Свобода или смертельная опасность? Сны той ночью меня одолевали безумные и пугающие. Мне снилась свадьба с Джоном Лоуренсом и его потное дебелое тело, склоняющееся надо мной в первую брачную ночь. Снился его сын Генри, хихикающий где-то поблизости. Я оглядывалась в поисках мистера Пинкни, в поисках Чарльза. Я верила, что он придет мне на помощь и остановит этот фарс. Я танцевала на балу под головокружительно высоким потолком. Вокруг сияли свечи и хрустальные бокалы. "Это всё благодаря тебе", шептал мне на ухо Чарльз. "Все гости в синих шёлках, это твоё индиго". "Но посмотри сам, ужасалась я, они в каких-то лохмотьях. Я потерпела неудачу". Потом я обернулась и увидела Бена. Он стоял один посреди пустой дороги. Сверкающий бальный зал исчез. Сухая земля казалась красной. На Бэ не были только холстинные штаны. Бриджи, камзол, туфли с пряжками куда-то подевались. И оберега, кожаного мешочка на шнурке вокруг шеи, тоже не было. По голому торсу Бэ настроилась вода. Ручейки бежали по чёрной коже. Капли блестели на жёстких, коротко стриженных волосах. Он смотрел на меня, но в его глазах не было жизни. Они превратились в два тёмных цвета дёгтя озера, в глубинах которых таились чудовища. Вода стекала с него, и земля под ногами превращалась в грязь. Мне нужно было подойти к нему. Я хотела сделать шаг, но ноги отказывались повиноваться. Моё сердце рвалось к нему, колотилось о рёбра, стоявшие преградой, пыталось их сломать. Я проснулась от собственного стона, чувствуя болезненное стеснение в груди. У меня в руках была человеческая жизнь, и я не имела права медлить ни секунды. За окном кабинета ещё царила тьма. Дождь, ливший без остановки, начисто вымыл всё вокруг. Сквозь щели в дом проникал ночной холод, и я плотнее закуталась в шаль. Можно было бы зажечь огонь в камине, но я не решилась. Вместо этого стояла у окна и ждала. «Мисс Лукас...» Я обернулась, услышав голос Квоши и, не теряя времени, перешла к делу. «Ты уверен, что знаешь, куда едет Бен?» «Ты точно сможешь его догнать?» Квош кивнул. «Хорошо». Я протянула ему письмо с печатью Лукасов. «Это на случай, если тебя остановят. Здесь написано, что ты едешь по делам плантации с поручением от хозяев. Отправляйся верхом в Гарден-Хилл. Я думаю, Бен путешествует только по ночам, чтобы не попадаться на глаза. Так что, возможно, тебе удастся его нагнать. Я подошла и сжала его руку. Береги себя, Квоши. Ты знаешь, как многое от тебя зависит. В голове вдруг как молния сверкнула мысль: что если я потеряю ещё и Квоша? Пожалуйста, добавила я. Осознание того, что Бенс бежал и теперь находится в смертельной опасности из-за жестоких слов, которые я бросила ему в лицо, терзало меня, давило на совесть мельничным жерновом. Понимает ли Бен, как много он для меня значит? Догадывается ли, как я его ценю? От страха, что я могу потерять ещё и Квоша, у меня затряслись руки. Я готовилась отправить его в путь, ведущий к свободе, и сама дала пропуск. Он может сбежать, а может остаться. Что я буду делать без Квоша, который всегда был рядом со мной? Квош между тем тихо стоял и ждал, когда я отчнусь от задумчивости. Внимательные глаза поблёскивали на фоне бронзовой кожи. Пожалуйста, вернись, нарушила я наконец молчание. Муладки внул. Я отошла к окну. У меня за спиной раздались его шаги. Он направился к двери. Квоши тихо окликнула я под влиянием порыва. Мне вдруг вспомнился недавний разговор с ним в этом же кабинете, и возник нелепый, удививший меня сам вопрос, на который мне непременно нужно было получить ответ. А твой отец, он любил твою мать? Это была взаимная любовь, спросила я, не оборачиваясь. Прямо передо мной на стекле расплывался мой бледный образ на фоне сияния рассвета, который уже растекалась за окном. И я видела отражение Квоша, стоявшего в тёмном дверном проёме у меня за спиной. Его голова качнулась. «Да, мисс Лукас. Да, он любил». Квош вышел из кабинета и тихо прикрыл за собой дверь. Я так крепко сжала пальцы на краю подоконника, что побелели костяшки. Глаза опять щипала от слёз. Сдвинуться с места мне удалось лишь когда моё отражение в окне полностью растворилось в лучах восходившего всё выше солнца. И одновременно наступила абсолютная ясность в мыслях. Я даже удивилась, что не поняла этого раньше, ведь Бен уехал, не зная, как он любим. Любовь для него была незбыточной мечтой, и, вероятно, он понял это задолго до меня. Мне вспомнилось о том, как мучительно он пытался держать дистанцию, когда я так жаждала его дружбы. Я прижалась лбом к стеклу и начала молиться.